Обратно в Альбион. Единственный его поступок — уход оттуда. Не поддаваться миру вонючих денег — это, можно сказать, его святой обет. О неких творческих надеждах при тогдашнем уходе не вспоминалось. Одно он твердо знал — никогда, ни за что он не вернется. И спор заранее утомлял полный бессмыслицей,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 Скоро есть будет нечего. Но пойти на приличную службу, которую даже не надо выпрашивать, не желаешь. Ты права? Не желаю. Но где-то же придется работать. Только не на хорошем месте. Надоело твердить одно и то же. Что-нибудь в конце концов найдется. Что-нибудь вроде службы у маккечни.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 Рассказывал после ухода оттуда. «Вы считаете, он был прав?» — спросила она, догадываясь, что Раулстон считает именно так. «Ну, вероятно, это было шагом не слишком разумным. Хотя сама позиция — нельзя участвовать в системе буржуазного торгашеского грабежа — достаточно справедлива. Идея вряд ли осуществимая, однако весьма логичная». «Ах!» По идее, замечательно, но когда человек без работы и есть место, где его ждут, вправе ли он отказываться? Ну что ж, отбросив все прагматические соображения и стойко держась принципа «Да, вправе». Господи, принципы! Гордон, видно, забыл, что такие, как мы, не могут позволить себе принципы. Наутро Гордон не ушел. В холодном утреннем свете... Исполнение твердо принятых накануне вечером решений дается трудновато. Себя он успокоил тем, что остается только на денек, затем опять, только денек, и пробежало еще пять дней. По-прежнему он безнадежно болтался у Раустона, исключительно приличия ради, изображая поиски работы. Уходил и часами сидел в читальнях, приходил и весь вечер валялся на кровати, куря бесчисленные сигареты.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 Время от времени Гордон пытался проявить достоинство. Диалоги повторялись слово в слово. «Слушайте, Равлстон, я не могу больше вас стеснять. Ну, сколько можно? Завтра же уйду». «Дружище, не выдумывайте». «Где вы?» — оскорбительная возьмете деньги, не выговаривалось «Найдете кров?» «Обойдусь. Есть ночлежки и всякие другие углы. У меня еще осталось с десяток шиллингов». — Ну, не глупите, пожалуйста. Гораздо лучше вам побыть здесь, пока не найдете работу. — Так можно и год ждать. Невозможно вас дольше обременять. — Да ерунда, дружище. Я рад, что вы живете у меня. — Но, разумеется, лукавил приютивший его друг. Чему тут радоваться? И неудобство, и постоянное напряжение. — Как изящно не маскируй благотворительность, суть неизменна. — Один?